Как можно определить, болит у человека живот по-настоящему или не болит, если он жалуется? Впрочем, наверное, можно по каким-нибудь анализам. Тогда депрессией. Это сейчас кажется модно. Скажет бабушке, что заразился от Вольфганга и будет болеть до самой Олимпиады. Надо только посмотреть в интернете, какие у депрессии симптомы, и запомнить – чтобы потом ничего не перепутать. Размышляя таким образом, Дима набрал номер телефона, вздохнул и, правильно артикулируя, вежливо произнес в трубку. «Добрый день! Будьте любезны Таисию! Благодарю вас!» Тая сидела за столом, обложившись книжками, линейками и цветными карандашами и составляла в тетради большую сводную таблицу по анатомии. Суть таблицы заключалась в сравнении строения и функции почек, печени и поджелудочной железы. Марина, сидя на диване с пультом от телевизора, переключала каналы и с явным удовольствием смотрела три юмористические программы одновременно. Тетя Зина, собираясь куда-то по своим делам, то и дело презрительно фыркала на марининых юмористов, а потом, проходя мимо, заглянула в тайну тетрадь. — Бред какой-то! — тетя Зина высоко подняла красивые брови. — Зачем все эти тонкости нужны людям, которые никогда не станут медиками или биологами? «Низачем», — согласилась Тая, аккуратно прочерчивая новую графу, и примирительно заметила. «Да эти таблицы в классе всего три человека и делают. Кто же кроме тебя? Дмитриевский, еще кто-нибудь один? В каком смысле кто-нибудь? Да это все равно кто. Я не знаю, как они решают» может быть, даже монетку кидают или по очереди, а потом все с него списывают. — Списывать это нехорошо, — назидательно заметила Марина, не отрываясь от экрана телевизора. — Знания не усваиваются. — А почему же не списывают с тебя или с Дмитриевского? — удивленно спросила тетя Зина. — Вы что, не даете? Почему не даем? Им просто не надо. Кстати, Дмитриевский в биологии плохо разбирается. Неаккуратно делает, и много ошибок. У него они только задачки по алгебре, когда сложные, берут. А у меня им, кажется, неудобно. Они же вообще-то только у своих. Странно все это, — тетя Зина пожала плечами. «Что там у вас в классе происходит?» Я так и не смогла понять. Какая-то закрытая система. — Ага, — с удовольствием кивнула Тая. — Именно так, как вы сказали, тетя Зин. Закрытая система. — Я вообще этого не понимаю, — Марина хихикнула последний раз и выключила звук. — Почему ты, Таечка, после школы все время сидишь дома и либо читаешь, либо учишь уроки? «Почему не гуляешь, не ходишь к подружкам, не сплетничаешь про мальчиков? Почему у вас в школе и в классе нет какой-нибудь общественной жизни, в конце концов?»